Павлыш спустился по трапу, что они привезли с собой снег вокруг корабля был истоптан, имену ветер быстро заметал следы. "Закрой шлем", крикнул Павлыш снизу. "Простудишься". Салли спрыгнула. С 3 м она ударила по насту так, что провалилась почти по пояс, пришлось выбираться. Ей было весело, потому что была ясность.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 то мы найдём кого-то из них под снега. Веселье Сали исчезло. Не надо, сказала она. Но Павлыш уже вёл вокруг себя биоискателем, внимательно глядя на стрелку. Он словно не слышал её. Потом, сказала она, Сали не сегодня, оставь их в покое. Ты не поняла, сказал Павлыш. Мне важно узнать, в какую сторону они пошли. Почему?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 Ты думаешь так, потому что живёшь в комфортабельном помещении, дышишь стерилизованным воздухом, пьёшь дистиллированную воду. Представь себе, что у тебя нет выхода, или смерть, или приспособление. Тогда лучше смерть, сказала Салли убеждённо. Смерть никогда не лучше. Стрелка дрогнула и пошла влево. Это как детская игра.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 под снега. Она увидела желтоватую белую шерсть. Там было погребено какое-то крупное животное, словно белый медведь. "Когда вернёмся в следующий раз", сказал Павлыш, "мы раскопаем его целиком. Зачем?" "По двум очевидным причинам, мой ангел", сказал Павлыш. "Во-первых, это животное неизвестно науке, а во-вторых, Мне важно узнать, почему оно погибло, но потребуется лопата. Расширяющимися кругами они шли вокруг корабля. Всё более удаляясь от него, со ль у стало. Наст держал не везде, иногда напроваливалось в снег. Ветер дул всё сильнее и мешал идти. Он срывал поверхностный слой снега, и порой было трудно увидеть что-либо в 3 шагах. За 2 часа поисков они ничего не нашли. Наконец, Павлыш остановился, посмотрел на Салли и спросил: "Устала?" "Да. Прости, я увлёкся", он виновато улыбнулся. "Я не сержусь. Полетели на станцию. После обеда я вернусь сюда и продолжу поиски. А почему ты убеждён, что кто-то мог остаться в живых?"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 Не люди подняли с клюку, открыли его, прошли по коридорам со склада, а уходя закрыли люк за собой. Это твоё предположение достаточно серьёзное, чтобы бросить ради него все дела и искать. Они подошли к катеру. Клавдия, наверное, сходит с ума. Мы её забыли, ничего страшного, упрямо сказал Павлов. Салли, вызвала станцию. Клавдия не отвечала. Павлыш задраил люк катера, прошёл к пилотскому креслу. Она молчит, сказала Салли. Она могла отойти от связи, сказал Павлыш. Мало ли куда человек может пойти на станции. Павлыш поднял катер наверх. Полюс превратился в чёрную пуговицу на белом халате долины. Салли продолжала вызывать Клавдию.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 спросил он Салли отрицательно покачала головой Они прошли прямо к входу внутри горел свет и окна станции круглые в ряд приятно и уютно светили кидая тёплый свет на серый косые струи ливне Станция была закрыта Клаудди не открыла дверь когда спустился катер Салли нажала на кнопку у двери Слышно было, как звон разносится по станции. Павлыш заглянул в люк. Струи воды, текли по нему, мешали смотреть. Сали набрала код. Дверь в переходник отодвинулась, они вошли. "Там не ладно", сказал Павлыш. Струи дезинфектанта ударили по скафандрам. Сали выключила душ, сорвала шлем. Она первой бросилась в кают-компанию. Павлыш начал вылезать из скафандра и в этот момент услышал крик Салли. Он вбежал в комнату. Комната была ярко освещена. При ярком свете картина показалась особенно невероятной. Всё в кают-компании было перевёрнуто, словно здесь буйствовал целый полк. Следы боя видны были во всём. В перевёрнутой мебели, в разбитой посуде, в разгромленных приборах, и среди всего этого хаоса на полу лежала, откинув руку с анбластом Клавдии. Салли склонилась над ней, слушая сердце погоди, Павлыш отстранил Салли. Он приподнял веко Клавдии, реакция была жива, сказал он, но в глубоком шоке. Павлыш Быстро провёл руками вдоль её тела, стараясь понять, есть ли раны, но серьёзных повреждений не нашёл. Она отстреливалась, сказала Салли. Павлы что же заметил следы выстрелов на мебели, и на стенах? Руки Клавдии были окропавлены, все в царапинах, в ссадинах. Павлы ж не мог знать, что в припадке безумия, вызванного укусом снежной блохи, Клавдия сражалась с невидимыми врагами.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 ни перспектив, ни лечения дать не мог, потому что даже по аналогии с подобными явлениями не сталкивался. Все попытки Павлыша вывести Клавдию из беспамятства оказались бесплодными. Время шло. Уже 20 минут как они на станции. По-моему, пульс слабеет, прошептала Салли. Павлыш взглянул на приборы и отрицательно покачал головой. Я должен был попочувствовать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 с проходящим мимо кораблём, и они не скоро вернутся сюда, а может и не вернутся. Павлыш включил камеру. У него было полминуты, пока Салли задавала Катеру программу полёта и снял картину разгрома. Снимок может помочь, когда в галактическом центре будут анализировать причины драмы. Причина может оказаться достаточно серьёзной, и тогда планету закроют для исследования. Видя в разряд опасных миров, последнее, что сделал Павлыш, уходя со станции, он включил программу консервации. Станция сама соберёт себя в контейнеры, сложит, запакует, подготовит к возможной эвакуации. Всё. Павлыш бегом пробежал в катер. Салли сидела на полу, поддерживая голову Клавдии. Павлыш осторожно поднял катер.